2.49. Снова здорова. Кажется, пришла пора дурных заданий. Пойди, принеси, подай. Не тормози, быстрее. Сходи туда, принеси воды, раздай воды. И так каждый день. Не уж. Надо завязывать с такими задачами и начинать работать на себя. «Так можно временами приходить к отшельнику, проверять свои параметры и смотреть, что надо подкачать, а на что можно подзабить. Но не больше. Иначе опять буду бегать сутками через весь лес. Или он мне телепорт, может быть, сделает. Ха, было бы здорово». Я разобрался с лошадью кое-как. Не скажу, что я очень-то испортил шкуру, но несколько неприятных порезов все-таки было. Все могло быть гораздо хуже. Проблема была в другом. Нагрузился я по самое не могу. Лошадиная шкура и правда весила почти с десяток кило, да еще двух собак я закинул себе на плечо, выждав, когда с них стечет вся кровь, чтобы ко мне мухи не приставали. И примерно через полпути мне дико захотелось пить, потом приспичило и поесть. Но я решил, что мне лучше добраться до старика, а потом уже решать все свои бытовые потребности. Да уж, пожалуй, так силы и кончатся рано или поздно. Сколько можно тратить время на подобные путешествия? Чем реже я буду ходить, чем быстрее я все унесу на новое место, тем быстрее развяжусь с недостатком времени. Но к старику я шел уже сильно сгибаясь под тяжестью шкур и прочих грузов, еле волоча ноги. Хотелось дойти побыстрее, но, как я ни старался, не получилось ускориться ни на йоту. Хорошо еще, что ноги мог переставлять. Да еще и солнце палило все четыре дня, поэтому я старался подзаправиться водой в ручьях, которые мог найти в лесу. Странно, что в поле почти не было никаких ключей, ведь если мы начнем строиться, то нам точно понадобится пристойное место для питья. И лучше, чтобы это был какой-нибудь природный источник. В противном случае за водой придется далеко ходить. Хотя, ведь можно выкопать колодец. Точно, еще одна задача. Пора составлять список. Забирать у старика карандаши, заполнять тетрадь жизненно важными задачами. Колодец, дом, срубить дерево, ошкурить бревно, изготовить рукоятки для инструмента, запастись едой, выкопать погреб, в котором можно будет хранить еду. Температура в земле меньше, чем на поверхности, поэтому получится безопасно складировать мясо на длительный срок. «Ух ты, сколько же дел мне предстоит! Нет, уже не мне. Нам! Мне и Аврону!» «Отшельник!» — устало выдал я, чувствуя, что на обратный путь мне сил не хватит. «Я принес тебе... все!» «Все?» — старик вышел из лачуги и бросился ко мне. «Да ты же истощен!» «Сил нет!» — выпалил я и сел на землю. «Все, хватит ходить!» «Ну, знаешь, я тоже так много не ходил, даже в твоем возрасте!» Отшельник опустился на колени рядом со мной, скинул с меня шкуру, которую я, чтобы удобнее было нести, подтянул двумя лоскутами кожи, которую срезал из-за случайных порезов. «Ого, хорошая шкура, хотя уже попахивает. Пожалуй, тебе надо будет самого прокипятить теперь, чтобы убрать запах. И собачьи шкуры пригодятся тоже, к зиме на пояс опущу. «Спасибо!» И в этот раз в его словах я ощутил искреннюю благодарность. «Да не за что! Я упал на землю!» «Не ложись! Проблем со спиной не оберешься!» — воскликнул старик. «В дом давай! Живо!» Стал я уже с трудом. «Мне еще надо забрать лопату. А шалаш бросишь?» «У Аврона есть фургон. Я думаю, что временно мы сможем там переждать основные моменты строительства». «Тесновато будет». «Ты предлагаешь опять перетащить шалаш», — выдохнул я. «Что ж, разумно, но у меня сейчас нет сил». «Я бы тебе предложил немного передохнуть. Интересно, как бы ты выживал в одиночестве». «Мне больше интересно, чем занимается Аврам в ожидании моего возвращения. Неужели он просто сидит в своем фургоне и ждет?» «Скорее всего, да. Ест, сидит и ждет». «Делает свои дела. Чем еще заниматься простому селянину, если у него нет конкретной задач?» «А ты что, знаешь, как обращаться с простыми селянами? Ты был выше их по статусу?» «Спросил я, надеясь узнать, наконец-то, кем был отшельник в прошлой жизни?» «Конечно же я был выше!» «Аврон говорил, что... У... не знаю, как их называть правильно, учителя были, которые твою систему использовали». «Ну, это не моя система. Я просто использую ее, и все». Ее придумали задолго до моего рождения, поэтому она точно не моя. Но от десятки лет показывала свою эффективность. И да, мне довелось некоторое время побыть учителем. Но недолго. До войны я им был, а потом пришлось отправиться на фронт. Этим все и кончилось. «Много объясняет хотя бы». Я, нехотя встал и услышал медвежий рев. «Так, «Та снова здорово!» — проговорил отшельник. Шкура воняет. В воду ее надо, чтобы запаха не было. А у меня из воды только котелок не влезет. Тащить кручью Нет, оставь. Пусть медведь ее задерет лучше», — устало произнес я. «Или собак ему оставь. Одну или обеих. Я не потащу ничего». «Ладно, давай быстрее в дом. Живо-живо, Бавлер, давай, вставай!» Отшельник начал поднимать меня, помогая мне встать на ноги, но силы покинули меня внезапно и окончательно. «Да вот же еще не вовремя-то как!» запрочитал старик, и с силой дернув меня, практически взвалил на плечи и потащил в дом. «Угораздило же тебя так не рассчитать свои усилия. А если ты так же из деревни не рассчитаешь? Там я буду не один». Пролепетал я, едва не теряя сознание. «Ну-ну», — скептически заметил старик. «Понимаю я тебя, но предупреждаю заранее, что может оказаться непосильный тоноша, которую ты жаждешь на себя взвалить». «Но кто же, кроме меня, поможет людям?» «Ты сам недавно хотел отсюда уйти, сам нуждался в помощи, и сейчас нуждаешься». С горем пополам старик вволок меня в лачугу. «А теперь лежи тихо и не дергайся, а вось мимо пройдет». Гигантский медведь бродил вокруг хижины довольно долго. Я бы даже сказал целую вечность. Но зато я хотя бы успел собраться с силами, немного прийти в себя. Медведь дал мне ту передышку, в которой я нуждался. И совесть чиста осталась. Не пойду же я с ножом на полутонную махину». Ревела зверюга в этот раз гораздо меньше, куда меньше прежнего. И дом даже не пометила, хотя я слышал ее дыхание совсем рядом. Но, к счастью, все обошлось. Всего лишь час небольшим медведь ошивался рядом, а потом все стихло, и он ушел, почти не повредив ничего. Отшельник с облегчением выдохнул. Обошлось. Кажется, здесь становится небезопасно. Надо как-то медведя отправить во Освояси. Или просто перестать таскать всякую тухлятину. Ты обратил внимание на то, что он постоянно появляется здесь лишь в то время, когда ты приносишь что-то испорченное? Заметил. Не думал, что медведи такое едят. Теперь будешь знать. Но я же выполнил теперь твое задание. М -м -м. Я сразу же перевел тему в нужное русло. Даже с избытком. «Выполнил, выполнил», — ответил старик. «Я доволен». Ты растешь в моих глазах с каждым днем. И, быть может, ты действительно подойдешь на роль главы нового поселения. Во всяком случае, мне в это хочется верить. И старик передал мне тетрадь и карандаш. Если ты вдруг задумаешься над тем, что тебе стоит отметить, и не сможешь самостоятельно это решить, приходи ко мне, и я с удовольствием помогу.